Нил Гейман «Я Ктулху» Или «Что такая щупальцеликая тварь делает в таком затонувшем городе?» 47 градусов 9 минут южной широты, 126 градусов 43 минуты западной долготы. «Ктулху» называют меня. «Великий Ктулху». Все произносят моё имя неправильно. А ты записываешь дословно? Хорошо. С чего мне начать? М-м. Ну ладно. Начало. Записывай отли. Мои безымянные родители породили меня бесчётные ионы назад в тёмной мгле хайгайхи Нет, я понятия не имею, как это правильно пишется. Пиши, как слышится. Поднорождающейся луной. Естественно, то была не луна этой планеты, то была настоящая луна. Бывали ночи, когда она заполняла полнеба, и когда она восходила, капли алой крови стекали по её раздувшемуся лику, оставляя красные следы. И в зените она заливала болота и башни мёртвенным кровавым светом. Вот это были дни. Хотя, скорее, всё-таки ночи. У нас было что-то вроде солнца, но уже тогда оно было очень старым. Я помню, в ту ночь, когда оно, наконец, взорвалось, мы все выползли на пляж посмотреть. Но я забегаю вперёд. Я не помню родителей. Мой отец был пустым, пожран моей матерью, как только он оплодотворил её. А она в свою очередь была пожрана мной при рождении. Это моё самое первое воспоминание. Я извиваюсь, выползаю из неё, ощущая её прогорклый вкус на своих щупальцах. Ну не смотри на меня так уотли. Знаешь, по мне вы люди тоже отвратительны. Кстати, Кто-нибудь подкормил Шокготта. Мне показалось, он где-то бубнил. Мои первые десятилетия прошли в этих болотах. Естественно, мне там не сильно нравилось, поскольку цвет у меня был как у молодой форели, а размер где-то 4 ваших фута. Практически всё моё времяпровождение заключалось в том, чтобы подкрадываться к тварям и пожирать их. а также следить, чтобы ко мне не подкрались и не пожрали. Так проходила моя юность. А потом однажды, по-моему, во вторник, вдруг обнаружилось, что в моей жизни есть кое-что ещё, кроме еды. Что? Секс? Конечно, нет. Этой стадии я достигну только после следующей спячки. Ваша жалкая planetка к тому времени давно остынет. В тот вторник мой дядюшка Хастур приполз в мою часть болота с сомкнутыми челюстями. Это означало, что в этот раз он не собирается со мной закусить, и мы можем поговорить. Знаешь, вот ли это идиотский вопрос, ну даже для тебя. Разве я использую хоть один из своих ртов для того, чтобы говорить с тобой? Ладно, продолжаем. Ещё один такой вопрос, и я найду кого-нибудь другого для записи моих воспоминаний. А ты пойдёшь на кормшак годту. Мы тут собираемся выбраться куда-нибудь, сказал мне Хастур. Не хочешь составить нам компанию? Мы, кто это мы? Ну я, а за тот, ёкс тот, йярла тоттен, тот тот хуа, и я. «Шабни-гурат, молодой югот и еще парочка ребят». Это вольный перевод, вот ли. Большинство из них были без, дву или три полыми. А у старой я, Шабни-гурат, к тому времени, по слухам, уже было по тысячу отпрысков. Эта ветвь нашего рода никогда не знала меры. «Короче, мы отправляемся, решили узнать, не хочешь ли ты тоже повеселиться?» Его вопрос заставил меня задуматься. По правде говоря, мне не очень нравились мои кузены. А из-за какого-то жуткого пространственного искажения мне вдобавок всегда было проблематично видеть их чётко. Они вроде как расплывались по краям, а у некоторых из них, особенно у Сабаота, было чертовски много краёв. Но молодость и жажда приключений взяли верх. «Должно же быть в жизни еще что-то, кроме этого!» Была моя мысль в этот момент. Вокруг меня клубились восхитительно пахнущие разложением болотные миазмы, а надо мной кружились и скрижетали нгау-нгау и зитадоры. Как ты уже догадался, мой ответ был «да». И мы с Хастуром поползли туда, где ждали остальные – Я помню, мы всю следующую луну обсуждали, куда нам отправиться. А за тот всё рвался к далёким шагаям, а Нерлатотен зациклился на неназываемом месте. До сих пор понятия не имею, почему, по-моему, они всегда закрыты. Мне, в общем-то, было всё равно вот ли. Побольше сырости и этого непонятного ощущения, что здесь что-то не так. И я уже чувствую себя как дома. Но последнее слово, как всегда, осталось за Йоксоттом. И мы отправились в это пространство. Ты ведь знаешь Йоксота, мой маленький двуногий зверек? Ага, даже слишком хорошо. Он открыл нам путь сюда. Честно говоря, особых восторгов по поводу этого места у меня тогда не было. Да и сейчас нет. Если бы знали, сколько неприятностей нас тут ждёт, вряд ли бы сюда сунулись. Но мы тогда были молоды. Я помню, нашей первой остановкой была сумричная каркоза. Это место меня поначалу пугало до страчки. Это сейчас я могу смотреть на вас без содрогания, а тогда все эти люди без чешуи или псевдоподий вгоняли меня в дрожь. Король в жёлтом был первым, с кем мне удалось сойтись. Король о бараванцах, ну ты его знаешь. Он упоминается на 704 странице полного издания Ниграномекона. По-моему, у этого идиота Прина что-то есть про него в The Vermis Mysterius, ну и, конечно, Чемберса. А, вполне прикольный чувак, когда привыкнешь к нему. Он-то и подал мне идею. Какого не называемого чёрта можно делать в этом ужасном издерении, как-то раз вырвалось у меня. Он засмеялся. Когда я только пришёл сюда, будучи всего лишь цветом в пространстве, я тоже задавался этим вопросом. Но потом я обнаружил, как прикольно завоёвывать эти странные миры, подчинять их обитателей, заставлять их бояться тебя и поклоняться тебе. Это такая ржака. Катя, конечно, древним это не нравилось. Каким древним? Не, не древним, а Древним с большой буквы. Стрёмные парни выглядят как бочки с морскими звёздами вместо голов и со здоровыми перепончатыми крыльями, чтобы летать через пространство. Летать через пространство? Летать? Это меня шокировало. Мне в голову не приходило, что в наше время «Кто-то еще летает». «Зачем, когда можно слуглить?» «Понятно, почему их называют древними. То есть, пардон, древними». «Ну а что еще делают эти древние?» «Я потом объясню тебе, как слуглить, Отли». «Хотя, наверное, это бессмысленно. У тебя ведь нет в Нейтсенханга. Хотя, возможно, сойдут и бадминтонные ракетки». «На чем мы остановились?» «А, ну да». «Да, в общем-то, ничего», — ответил король. «Просто им не нравится, когда кто-то еще делает то же самое». Это вызвало у меня непроизвольные конвульсии и размахивание щупальцами. «У нас они означают «терпеть не могу таких уродов». Но, боюсь, король не понял меня. «А ты знаешь какие-нибудь места, которые стоит покорить?» Король довольно неопределённо махнул рукой в сторону маленькой кучки тусклых звёзд. "Вон там есть одно, которое тебе может понравиться", сказал он. "Земля называется. Немного далековато, зато просторно. Тупой придурок. На сегодня всё вот ли. Когда будешь уходить, скажи там кому-нибудь, чтобы кормил шагота." Что, уже пора вотли? Не задавай глупых вопросов. Я помню, что ты был призван мною. С памятью. У меня всё в порядке. Фунгулоин, Мгвнаку, Ктулху Рях, в Гахнагол, в Тагом. Ты ведь знаешь, что это означает. В моём доме в Ряхе в мёртвом сне ожидает Ктулху. Он немного преувеличено, хотя последнее время я и вправду чувствую себя не очень хорошо. <смех> Это шутка была, одноголовой шутка. Ты всё записываешь? Ну, хорошо. Продолжай записывать. Я помню, на чём мы остановились вчера. Хлех, земля. Вот пример, как меняется язык, значение слов, расплывчатость. Терпеть не могу. Когда-то "релях" означал землю или, по крайней мере, её влажную часть. Ту, что была моей. А теперь это всего лишь этот маленький домик на 47-м градусе 9-ти минутах южной широты, 126-ти градусах 43-х минутах западной долготы. Или древние. Теперь нас называют древними. Или даже великими древними. Как будто мы и те бочкообразные парни одно и то же. Расплывчатость. В дни моего прихода на землю она была... Гораздо более влажный, чем сейчас. Замечательное было место, с морями густыми как суп. И у меня сразу получилось сойти с местными, Дагон и его ребята. Ну теперь я использую это слово в буквальном смысле. В те далёкие времена мы все жили в воде. И прошло меньше времени, чем потребуется тебе, чтобы сказать "Ктулху в Дагн", как они уже строили, обрабатывали и готовили пищу для меня. Ну и сами шли в пищу, конечно. Кстати, все хотелось тебе рассказать. Одну историю. Настоящую. В общем, по морю плывет корабль. Тихоокеанский круиз. И на корабле фокусник развлекает пассажиров. И еще попугай. И попугай все время портит его выступление. Как портит? А он каждый раз объясняет, как делается фокус. Вот как. Ну, типа... Он это из рукава достал или у него карты краплёные или там второе дно? Фокуснику это понятно, не нравится. Наконец приходит время заключительного самого вот крутого фокуса. Он объявляет его. Закатывает рукава, взмахивает руками. И в этот момент корабль встаёт на дыбы и заваливается на борт. Потому что под ним поднялся из глубины затонувший Эрльех. И орды моих слуг, ужасных рыболюдей, карабкаются на корабль со всех сторон, хватают пассажиров и команду и утаскивают их на дно. Рельех снова опускается под воду в ожидании времен, когда я восстану ото сна и буду править снова. Уцепившись за балку, в опустевшем океане плывет фокусник. Совсем один. Мои двоякодышащие полудурки пропустили его, за что потом жестоко поплатились. И вдруг в вышине над головой он видит какое-то зеленое пятнышко. Оно снижается, и он видит, что это тот самый попугай. Попугай садится на балку, склоняет голову на бок, долго рассматривает фокусника и спрашивает. «Ну ладно, сдаюсь, как ты это сделал?» «Конечно, все это было по правде, Вотли. Я ведь ктулху...» Чёрная тень, приполвшая с тёмных звёзд ещё в те времена, когда самые древние ваши кошмары оглукали в своих колыбельках. Ждущие, когда звёзды сойдутся и возвестят мой выход из дворца гробницы, чтобы вознаградить верных мне и восстановить моё правление и научить вас восхитительным и похотливым наслаждением смерти и разврата. Думаешь, я буду врать тебе? Больно мне надо. Заткнись, вот ли, и не прибивай меня. Да мне плевать, где ты это уже слышал. Мы славно веселились тогда. Бойня и разрушение, жертвоприношения и проклятия. Повсюду слизь, и хор и гной, и отвратительные игры без названия. Едая веселье. Это была одна нескончаемая вечеринка, и всем она нравилась. Ну, кроме тех, кто оказывался насаженными на палку между сыром и ананасом. Да, тогда на земле жили гиганты. Это не могло продолжаться вечно. Они спустились с небес на своих перепончатых крыльях со своими правилами, установлениями, процедурами. И Джох нас знает сколькими формами, которые нужно заполнить в пяти экземплярах. Толпа тупых маленьких бюрократов. Да, от одного их вида уже всё становилось ясно пятиконечные головы. На кого из них ни взглянешь, у каждого ровно пять рук, лучей или как их там на голове, и причём голова у всех на одном и том же месте. Ни у одного не хватило воображения вырастить себе три руки или в шесть, и 102, всегда только пять. Я не имею ничего против пятиконечности, Отли. Мы не ужились, в общем. Им не нравилась моя вечеринка. Они стучали в стену, ну, метафизически. Мы не обращали внимания. Они злились, ругались, акастили, дрались. О'кей, сказали мы. Хотите море? Ну, получайте море, вы звездоголовые бочки. Мы перебрались на сушу. В то время она была болотистой, и воздвигали гигантские монолитные здания, затмившие горы. Знаешь, что убил динозавров вот ли. Мы во время одного из выездов на шашлыки. Но эти звездоголовые зануды никак не хотели оставить нас в покое. Они решили передвинуть планету поближе к солнцу или подальше от солнца. Такие мелкие детали меня никогда особо не интересовали. Всё, что я помню, после мы вдруг снова оказались в океане. Ха, тебе смешно. Город Древних тоже огрёб. Они ненавидели сухость и холод, и все их создания тоже. И вдруг они оказались в Антарктиде. Сухой как кости и холодный как затерянные равнины трижды проклятого Ленга. Э, на этом кончается сегодняшний урок, вот ли. И будь любезен, скажи кому-нибудь, чтобы покормили этого долбаного шагота. Профессор Эрмитаж и профессор Уильмерт, основываясь на анализе текста и длине предшествующих глав, полагают, что в этой рукописи отсутствует по меньшей мере 3 страницы. Я согласен с ними. Звёзды переменились, вот ли. Представь, что твою голову отделили от тела, превратив в моргающий и хрипящий кусок плоти на холодной мраморной плите. Вот как мы все себя чувствовали. Вечеринка была окончена. Это убило нас. Так что мы ждём теперь здесь внизу. Мрачно, да? Ха, ничуть. К чёрту мрачность. Я умею ждать. Я сижу здесь, погрузившись в смерть и мечты, глядя, как муравьиные империи людишек возводятся и падают, громадзятся и рушатся. Однажды, возможно, это будет завтра. А может быть, спустя столько завтра, что твой жалкий умишка не в состоянии вместить такое число, звезды в небесах сойдутся и возвестят наше время. Время разрушения. Я восстану из глубин и снова буду править этим миром. Погромы и попойки, кровавая пища и испражнения, вечный мрак и кошмар, и крики мертвых и нежити, и песнопения верных мне. А потом... Я покину это измерение, когда этот мир превратится в холодный булыжник, вращающийся вокруг погасшего солнца. Я вернусь к себе, где кровь капает ночами с лика луны, таращащаяся с неба, как глаз утонувшего моряка, и залягу в спячку. Потом я буду спариваться, а потом почувствую какое-то шевеление внутри и, наконец, почувствую, как мой малыш... прогрызает себе путь наружу к свету, как я прогрызал когда-то. Ты записываешь вот ли? Хорошо. Ну вот и всё. Конец. История завершена. Угадай, что мы будем сейчас делать? Правильно. Мы пойдём кормить шагота.